Глава шестьдесят восьмая. Маруся. «На ранних сроках лучше не летать», произносит мой брат. «Кто это сказал?» «Я говорю. Лично я свою Сонечку сейчас бы в самолёт не пустил». «Я Марусю не пущу», поддакивает кабанчик. «А я что, спрашиваю чего-то разрешения?» «Мне гинеколог сказала, что можно. У меня нет патологий». «Я здорова, как бык». «Как корова», поправляет меня Кеша. «Молчи лучше». Отзываюсь я. куда «Кудахчешь, как на наседка». И Пашу заразил. Нормальный был мужик, а теперь тоже куда кудахчет. Соня смеется и подливает всем чай. А я почти рычу от злости. Эти двое запрещают мне лететь домой самолетом. А я хочу на работу, хочу в свой салон. Они там все распоясались без меня. Гульнара пишет, что вчера было двое недовольных клиентов. Мне надо срочно домой вставить всем по пистону. «Поедем на машине». Выносят вердикт Пашка. Часов за восемь дамчим. По скоростной трассе. Ага, на самолёте опасно, а лететь по скоростной трассе нет. Говорю это и сразу же прикусываю язык. Блин, они же сейчас вообще меня тут запрут. Не за восемь, а за десять, поправляет Кеша. Аккуратно, без гонок. Да, сразу кивает кабанчик. Я очень аккуратный водитель. Ага, ага, а кто в позапрошлом году на байке забор снёс? кто на байке. И я один был, а на машине, к тому же с Марусей, буду ползти аккуратной черепашкой. Я пить хочу. Вот же вода. Пашка кивает на бутылку, которая торчит в держателе для стакана. Мы в машине, едем ко мне. Только два часа в пути, а я уже дико устала, а на самолёте всего час лететь. «Я сока хочу», произношу капризным голосом. «Гранатового». Маруся... Что, Маруся, не лезет мне вода, а пить жуть, как хочется. Мы только что посёлок проехали, там был супермаркет. Что же ты молчала? Когда проезжали, я не хотела. Бурчу я. Нет, ну правда, ни капельки не хотелось. Зато сейчас так хочется, что аж челюсть свело и рот наполняется слюной, как только представлю красный, густой, терпкий гранатовый сок. Ну и да, я немного капризничаю, потому что эти две наседки меня достали». Кто бы мог подумать, что брутальные мужики превращаются в кудахчущих куриц. Когда их женщины беременны, ни от Кеши, ни от Пашки я такого не ожидала. Так он ещё и терпеливый, зараза. Просто разворачивается на ближайшем повороте и везёт меня в супермаркет, больше не сказав ни слова упрёка. Я с таким наслаждением выпиваю литр гранатового сока, а моя личная наседка тем временем грузит в багажник целую упаковку. «Предусмотрительный». «Я в туалет хочу». «Кто бы сомневался. После литра сока-то...» «Сейчас остановимся», — спокойно говорит Пашка. «Когда?» «На заправке». «До ближайшей заправки 20 километров». «Ближе ничего нет, только кустики». «Ладно бы кустики. Голое поле». «Ну и пофиг. Садись в поле, раз надо». Он притормаживает. «Ну, Паша!» «Что? Гони на заправку». «Понял». И кабанчик снова набирает скорость. «Быстрее. Быстрее опасно. Я сейчас описываюсь. Вон пустая бутылка есть. А ты в курсе, что у меня всё не совсем так устроено, как у тебя? В следующем супермаркете горшок купим, будешь сыкать в него». «Паша!» «Что? Не смеши меня, и так еле терплю». «Я выхожу из туалета на заправке». Мой будущий муж стоит возле полки с мягкими игрушками и задумчиво берёт то ёжика, то зайчика, то медвежонка, видит меня и быстро ставит игрушки обратно. «Всё хорошо?» «Ага». Он выходит, а я возвращаюсь и покупаю красное плюшевое сердце, которое заприметила среди игрушек. «Маруся, ты куда запропастилась?» — врывается в магазин испуганный кабанчик. «Идём». Я прячу сердце за спину. А когда мы оказываемся в машине, протягиваю его паша «Что это?» — растерянно лепечет. «Мое сердце», — просто говорю я. «Маруся!» «Паша, ты самый лучший мужчина на свете и самая терпеливая наседка. Я тебя очень-очень люблю». «Мусечка», — растроганно произносит кабанчик, берет меня за руку и целует мои пальцы. А я смотрю на него, и на глаза наворачиваются слезы. «Я такая счастливая!» Мы наконец-то у меня дома. Как же я соскучилась по своей квартире. У Пашки было не очень-то удобно. У него нет выдвижного увеличивающего зеркала, профессионального фена, ящичков для моей косметики и много чего еще. Конечно, все это будет, но у меня такая уютная квартирка, такая классная ванная. Я полностью закончила ее обустраивать всего год назад и еще не успела насладиться сполна. Я там каждую плиточку, каждый крючочек выбирала сама и с любовью. А у Пашки всё чужое. И кухня у меня просто конфетка. Особенно после того, как Пашка в прошлый раз там всё починил. Каждая мелочь продумана, всё под рукой, всё удобно и красиво. Я два месяца шторы искала и три подушки на стулья, чтобы они идеально подходили под цвет мебели. Это моя первая собственная несъёмная квартира. Я с таким удовольствием вилла это гнездышко, и мне вдруг становится так жалко покидать его навсегда. «Слушай, Паш», — осеняет меня, — «а может, ты ко мне переедешь?»